45. -е. Еще до того, как автобус остановился, подъехав к автовокзалу, в проходе начал скапливаться народ. Пассажирам не терпелось покинуть тесный салон, и размять ноги после долгой дороги. Эсфор задумчиво глазил в окно на проплывающие столичные постройки и лениво крутил на пальцы свой блестящий перстень. Костя, сидя через проход, увлеченно перелистывал последние страницы дешевого детектива в мягком обтрепанном переплете. Автобус наконец подкатил к остановке и с шипением распахнул переднюю дверь. Народ ринулся наружу. Кто-то с задних рядов недовольно поторапливал выходящих, Эосфор со своим спутником вышли в числе последних, окунувшись в свежую августовскую прохладу. Пахло сыростью недавно прошедшего дождя, выхлопами автобусов и странным, ни с чем не сравнимым запахом большого города. Константин забрал из багажного отделения старый объемистый чемодан и отошел в сторону. «И куда они спешат?» Фокусник пожал плечами, провожая взглядом разбредающихся пассажиров. «Всего не успеть. Как ни приеду сюда, всякий раз что-то меняется. Там новая многоэтажка, здесь магазин. Одно неизменно — это суета. Давно в Москве не был, — подметил телохранитель. Надо же когда-то вернуться. Столько времени прошло. Надеюсь, все-таки улеглось. — Вы про того сенатора? — смекнул Константин. Его же недавно прямо на камеру арестовали, вряд ли выберется. Сами говорили. Обжегшись на молоке, на воду дуют. Посмотрим, что да как. Если спокойно, то нам и карты в руки. Будет где развернуться. Константин окинул привокзальную площадь апатичным взглядом. — Шеф, я буквально на пару минут, ладушки? — Конечно. Я вон там постою, — махнул рукой эосфор отошел подальше от таблички, сообщающей, что курить воспрещено, и, достав сигарету, щелкнул зажигалкой. Он стоял, неторопливо делая затяжку за затяжкой и стряхивая под ноги пепел, тотчас исчезающий на мокром асфальте. Константин вернулся минут через десять, помахивая небольшим целлофановым пакетиком. Плешивый усмехнулся. Ничего иного он и не ждал. «Хотите?» Телохранитель протянул фокуснику пакетик, наполненный пирожками. Вот чуял я, что здесь ничего путного. Кругом одна шаверма до да белиши. Пирожки обычные, еле нашел. «Костя, Костя!» — покачал головой эосфор. «Как ты это ешь? Привокзальные пирожки — худшее, что могло случиться в истории человечества». Тот пожал плечами, выудил из пакета приторно пахнущий яблоком треугольник и откусил. Лицо мужчины погрустнело еще больше. Как в воду глядел! обреченно выдохнул он, нехотя двигая челюстями. В провинции пирожки с душой лепят, а здесь, ну, как так можно? Костя раздосадованно сунул надкусанный пирожок обратно в пакет и поискал глазами ближайшую урну. Ничего, у тебя все равно завтра самолет, похлопал его по плечу Эосфор. Пару дней перетерпишь, а дома душу отведешь. Это да, только я бы лучше поездом. Да зачем тебе время терять? Самолётом вжих и на месте, а там жена, дитё твою встретит. Звонил уже? А как же, сказал, что на две недели приезжаю. Они так обрадовались. Чувствую себя моряком дальнего плавания. Иосфор внезапно улыбнулся. Почему-то очень и очень грустно. Потом снова обвел взглядом привокзальную площадь и ловким щелчком отправил окурок в урну. «Знаешь, Костя, я тут подумал, может, перед московскими гастролями устроим себе настоящий отпуск? Надолго? Как смотришь на то, чтобы встретить Новый год со своими? Признаться, я порядком выбился из сил. Отдохнем нормально, ты с семьей побудешь». А то не делай это, наездами жить. У тебя сын и отца-то толком не видят. Константин изумленно глянул на Асфора. Вы серьезно? Почему нет? Все эти бесконечные переезды, все эти люди… Отпуск я тебе оплачу. И, кстати, мне всегда было интересно. Ты же достойно зарабатываешь, но почти не тратишься. На что-то откладываешь? Телохранитель остановился. Задумчиво поднял голову к небу, откуда снова посыпалась легкая, едва ощутимая морось. «Я дом отстроить хочу. На всю семью. И чтобы чтоб после школы отучился нормально, в люди вышел. Не надо, чтоб он, как я, близких два месяца в году видел. Значит, скоро мне придется искать себе нового ангела-хранителя?» – понимающе улыбнулся Эосфор, заглянув кости прямо в глаза. Тот неопределенно пожал плечами. «Может, через годик мне еще не хватает немного?» И, помолчав, сделал ответный ход. «А вы сами, я тоже умею считать. Вот вы миллионер, и отнюдь не рублевый И, как я, тоже не тратитесь по пустякам. Вам-то все это зачем, если не тратите нажитое непосильным трудом?» В ответ на Костин сарказм Эсфор впервые рассмеялся. «Искренне и легко». Согласен на откровенность за откровенность. Зачем, говоришь? Костя, дорогой, я уже не молод, поэтому очень скоро тоже отойду от дел. На маленький зеленый остров в теплом море не претендую, но подумываю открыть небольшой ресторанчик и выписать туда хорошего повара. Возможно, даже не здесь, а где-то во Франции. Там знают толк в кухне и хранят кулинарные традиции. На французском я разговариваю свободно, так что, полагаю, это именно то, чем бы мне действительно хотелось заняться на пенсии. Иосфор мечтательно закатил глаза, словно уже представляя себя владельцем своего будущего заведения. Потом снова глянул на собеседника. А может, укачу в провинцию, отстрою пекарню и буду лепить твои любимые пирожки? Пожалуй, последнее все-таки вряд ли. Фокусник медленно выдохнул и продолжил. «Я одного не пойму. Неужели им действительно всего этого хочется — отдать последнюю рубашку, чтобы узнать никому не нужную правду? Я же с самого начала предупреждаю, что сделаю им больно, а они все равно приходят еще и еще. А многие даже благодарят мне порой. Начинает казаться, что мир сошел с ума. Так вы же сами и подливаете масло в огонь, говоря, что частенько используете перстень по назначению. Боже упаси, это просто шоу. Обычный бизнес, построенный на доверчивых дураках. Надо же как-то подталкивать сомневающихся продолжить банкет. А в мои годы надо больше думать о здоровье, особенно душевном. Пляшивый поежился. А про девушку, для которой вы кольцо делали, тоже байка, внезапно поинтересовался Константин. Собеседник сложил губы трубочкой, вздохнул и глянул на часы. «Времени у нас еще хоть отбавляй, предлагаю перекусить. Надеюсь, тот ресторанчик, который мне порекомендовали в последний раз, еще сохранился. Там удивительная паназиатская кухня. Где-то у меня должен быть номер телефона. «Уверяю, Костя, тебе понравится. Это, конечно, не твои несравненные провинциальные пирожки, но в еде, я понимаю, не хуже твоего». «Ладно, показывайте, где этот ваш замечательный ресторан, а то есть охоты мочи нет». Эсфор довольно закивал. «Для начала я, пожалуй, позвоню. Столько лет прошло». Он достал очки в тонкой золоченой оправе, водрузил их на кончик носа, И слегка приподняв голову, стал вальяжно листать контакты в телефоне. Тот неожиданно затрезвонил, плешивый задумчиво поглядел на незнакомый номер и поднес трубку к уху. Добрый день. Да, это я. Очень приятно, у вас ко мне дело. Он замер на месте, внимательно прислушиваясь. Костя, слегка прищурившись, терпеливо ждал. Нет, к сожалению, я сейчас в Москве. «А, знаете что, Светлана, давайте договоримся так. Если для вас встреча со мной будет еще актуальна, перезвоните после Нового года. Я решил устроить себе небольшой отпуск». Александр Анисимов, Михаил Прокопов Простые фокусы В аудиокниге использована музыка Виктора Силаева, Сид Нойс, Инфинит Стрим, Хонгаку. Чтение, музыкальное и шумовое оформление Михаил Прокопов, 2020 год.